Глава двадцать четвертая. В жизни Ольги настала тяжелая эпоха. Она думала отдохнуть за время поста, но все сложилось так, что отдыха и спокойствия оказалось еще меньше, чем за время сезона. Прежде всего, ее страшно поразила смерть Архипыча, за которую в душе ее поднимался какой-то невольный тяжелый укор и сознание своей косвенной вины. Эта ужасная смерть отразилось даже и на ее отношениях с Чемизовым, внеся в них что-то тяжелое и как бы укоряющее их обоих. «Боже мой!» — с ужасом сказала она, когда Чемизов только что рассказал ей об этом. «Это он нарочно сделал, назло мне, чтобы отомстить и мучить меня потом всю жизнь». «Как тебе не стыдно говорить такие вещи?» — с упреком сказал Чемизов, хотя в душе сознавал, что в этом есть доля правды. На него эта смерть подействовала еще сильнее, чем на Ольгу, на которую вообще все впечатления действовали страшной силой. Но зато скоро изглаживались. Чемизов долгое время не мог освободиться от гнетущих, все отравляющее ему состояние духа, которое усилилось еще более от того, что на другой день после этого известия Зина заболела довольно серьезно и больше двух недель была в опасности. Елена Николаевна видимо крепилась, пересиливая себя и все время нежно ухаживала за сестрой, но вид у нее был такой угнетенный, что Чемизов боялся за нее еще больше, чем за больную Зину. Они уже не поднимали больше никаких неприятных объяснений, разговоров, пощадить друг друга на это тяжелое время. Чемизов, у которого под влиянием всего случившегося, вернулась к сестре вся прежняя глубокая нежность. Старался избегать каждого неосторожного слова, которое еще больше могло бы расстроить ее. Он чувствовал сам, хотя старался не замечать этого и не думать о том, что после смерти Архипуча между ним и Ольгой словно что-то оборвалось, тогда как Хелене опять стало гораздо ближе ему. Порой в голове его невольно мелькала мысль, которой он не хотел верить, отгоняя ее прочь, но которая все-таки приходила ему опять в голову. Мысль, что, быть может, Хеленная и няня... правы, говоря, что Ольга принесла несчастье в их семью, такую мирную, любящую и счастливую прежде. Конечно, Ольга не была виновата в том, что угрюмый и упрямый старик, всегда склонный к меланхолии, так ужасно покончил с собой. И, конечно, она не была виновата также и в том, что на юную, впечатлительную Зину так сильно подействовали истории последнего времени. Не была она виновата и в том, что Хелены, в сущности совсем не зная ее и построив свое мнение о ней почти теоретически, с чисто женским упорством не хотела отрешиться от него и тем, только усложняла положение мучей и себя, и других. Но, но, тем не менее, не будь Ольги, не было бы и всех этих неприятных последствий. Чемизов видел, что все его родные с няней во главе смотрят теперь на Ольгу, как на причину смерти Архипыча еще больше вооружились против нее. Няня даже прямо называла ее убийцы, и относилась к ней с такой злобой и ненавистью, что Чемизов каждую минуту опасался какой-нибудь новой истории. Ничего нет хуже, как положение мужчины, очутившегося среди ненавидящих друг друга, но любящих его женщин, которые вдобавок еще имеют больше или меньше права на него. А именно в таком положении очутился Чемизов, и как ни странно, но именно Это-то неприятное положение и спасло его, как над человека, склонного к сосредоточенности и в то же время нервного, на которого впечатления действовали с усиливающей, а не уменьшающей по мере времени силой, смерти Архипыча. Не будь этого неприятного положения между двух огней, как говорила Ольга, подействовало бы еще сильнее, тогда как теперь... Все главные его заботы и старания сосредотачивались только на том, чтобы как-нибудь примирить и смягчить этих ненавидящих друг друга, но любящих его женщин. Он должен был постоянно быть настороже и с Ольгой, которая стала страшно раздражительной, обидчивой, и с Хеленой, один убитый вид которой глубоко огорчал его, а тут еще... Старая няня -ня, каждую минуту порывалась наговорить Ольге неприятности. Все это утомляло и раздражало его, мешая работать, и он был почти доволен те дни, когда не видел ни Ольги, ни Хелены. Они были ему По-прежнему дороги, к тому же и каждая из них по-своему искренно страдала теперь из-за него, и потому, любя и жалея их, он поневоле прощал им все то, чем они мучили его, и старался не только сам терпеливо пережить это тяжелое время, но и им еще помочь переживать его. Труднее всего было... С няней. В ней не было ни спокойной сдержанности Хелены, ни врожденной деликатности Ольги. Она плакала и жаловалась по целым дням на свою судьбу и жалела, кажется, не столько Архипыча, сколько самое себя, ожидая теперь и себе всяких бед и несчастий. Ей точно доставляло какое-то удовольствие мучить. Чемизова своими жалобами и слезами. «Что же?» Как-то многозначительно и таинственно говорила она, точно намекая на то, что и с ней может тоже случится, хотя знала прекрасно, что с ней этого никогда не может случиться, хотя бы в уж из одного того, что она считала это самым страшным и незамолимым грехом. Что же, человека до да всего довести можно, и не рад, да сделаешь! Одна Настя ничуть, кажется, не смутилась и не огорчилась смертью своего врага. «Туда ему и дорога!» злобно проговорила на раз, когда няня начала ей жаловаться и рассказывать о их несчастье. «Недобрый человек был, недобрую смертью и помер», — сказала она, даже не перекрестившись. Няня страшно разобиделась и рассердилась на нее за это. «Ну, — сказала она также озлобленно, — через вашу табарыню и всем туда дорога, пожалуй, будет. Кто уж с ней до добра дойдет? С этих пор признанные отношения между ними покончились, и Настасья поклялась, что ноги ее здесь больше не будет. «Воля ваша, матушка Ольга Львовна, а я туда больше не пойду», — заявила она, придя домой. «Кого хотите, теперь туда посылайте, а уж меня увольте». «Что там еще такое?» Хмуре спросила Ольга, и хотя Настасия ничего и больше не рассказывала, а сама она не стала расспрашивать ее, но тем не менее она и без рассказов прекрасно поняла, что именно там еще случилось. И действительно, перестала с тех пор посылать туда Настасью. со своими поручениями. Раз как-то, когда Ольга сама услышала одно из подобных неонимных замечаний, которое та проговорила почти за спиной ее, она не выдержала и при свидании с Чемизовым воскликнула: «И ты еще хочешь, чтобы мы женились? Да разве ты не чувствуешь?» Как все твои глядят на меня, как ненавидят, ведь они вечно будут стоять стеной между нами, вечно будут вооружать себя против меня. О, нет, нет, если бы я даже и решилась бросить сцену, то все равно нам невозможно было бы обвенчаться. Ах! «Вздор все это!» – нетерпеливо прервал ее Чемизов. В душе он сознавал то же самое, но, вопреки всему, он не хотел придавать этому значения. И раз, решившись жениться на Ольге, хотел во что бы то ни стало, постоять на своем. Чем больше было препятствий к исполнению какого-нибудь его желания, тем сильнее всегда хотелось ему добиться своего. «Вздор!» – повторил он. «Напротив!» тогда-то именно и покончится все это само собой они увидят что дело все равно уже сделано значит его не переделаешь и поневоле успокоится а так чем дольше это продолжать тем хуже только будет ольга недоверчиво слушала и сомнением покачивала головой но ей было приятно что ничто не родные. ни Хелены, всегда имевшие на него такое влияние, ни даже самая страшная смерть Архипыча, не могут поколебать его в желании жениться на ней. И в то же время ей было как-то жутко от осознания такой сильной, упорной воли в нем, который, как она начинала уже предчувствовать, рано или поздно она должна будет уступить. Ей было и обидно, и страшно думать, что день такой действительно когда-нибудь наступит. День, в который она всему изменит, от всего отступится, все променяет на одного человека. Все, что так она любила, чему раньше служила с такой гордостью, так предано, чему служил ее отец и почти все братья и сестры, и чему она думала прослужить всю свою жизнь, что сказал бы теперь на это ее отец, что он посоветовал бы ей. выбрать. Она прекрасно знала то и заранее краснела и презирала себя за то, что быть может, выберет не то, что посоветовал бы ей отец. О брате Сергея она не решалась и думать. Между ними прервалась даже переписка. Он, видимо, не мог ей простить того, что набросила Москву и продолжал сердиться на нее, как же он, значит, будет сердиться и презирать ее, когда она бросит и саму сцену? Все лучшие друзья её возмутятся и никогда не простят ей такого поступка. Если бы Чемизов не сказал тогда этих страшных для Ольги слов, что через год Они должны будут разойтись или обвенчаться. Ольга, конечно, ни одной минуты не остановилась бы на мысли оставления сцены. Но эти слова пугали и мучили ее. Она знала его характер. и знала, что он действительно способен будет разойтись с ней, разойтись, то есть навсегда потерять его, никогда больше не видеться с ним, сделаться ему чужой, совсем чужой, и это теперь, когда... все ее существо как бы слилось уже с ним, когда для нее нет почти самой жизни без него, когда в ней развелась какая-то непреодолимая потребность видеть его каждый день, знать каждый час его жизни и вдруг разойтись разом, оторваться от всего и, конечно, его... Сейчас же тогда женят. Все родные воспользуются таким удобным моментом и нарочно, чтобы только не дать им снова сойти, постараются употребить все усилия, чтобы как можно скорее Женить его, да, вероятно, и он сам тогда, чтобы отомстить ей и, скорее только забыть ее, не станет больше противиться этому. И как бы дразня и мучая себя еще больше, Ольга представляла себе эту несуществующую пока, но уже страшную и ненавистную ей женщину, которая. заменит ему ее, получит все ее права на него, которая, быть может, так привяжет его к себе, что вытеснит даже самое воспоминание о ней, Ольги, и он будет любить ее, будет ласкать также. Как любит и ласкает теперь ее, у нее будут дети, эти дети, которых он так желает. Боже мой, боже мой, и это будет уже не на какой-нибудь жалкий год, много-два, как с нею, а на всю жизнь. А она? Что будет тогда для него она? Просто одна из интриг молодости. Когда все эти мысли приходили ей в голову, что особенно часто случалось в бессонные ночи, когда все кругом ее успокаивалась и засыпала, и одна она, терзаемая ими, не могла заснуть. На нее нападала тогда такая жестокая тоска и отчаяние, что она металась на постели вся в холодном поту, не зная, чем заглушить эту муку страшной ревности и какой-то почти физической боли, находившей на нее в такие минуты. И опять, опять... Она останется одна, и это уже не с молоду, когда вся жизнь еще впереди, когда не страшно быть одной, а теперь, когда ей уже тридцать лет, и жизнь идет на поворот к спуску, когда все лучшее уже прожито, и ждать нового почти нечего. Ну что же? Начнется угар прожигание жизни, ведь надо же наполнять чем-нибудь ее эту жизнь, эту ноющую пустоту, а главное заглушить как-нибудь все эти страшные мысли. На новую любовь, на страсть, на простое даже увлечение, только настоящее, искренне живое, какие бывали прежде, у нее уже не хватит ни сил, ни желания, да и как... Пошлые, кажется, и теперь все эти увлечения, теперь, когда она узнала настоящую любовь, как могла она идти на них прежде и даже находить в них какую-то прелесть? Она краснела, стыдясь самой у себя при одном воспоминании о них, а между тем едва узнают, что она свободна. Боже мой, какое это отвратительное слово «свободна». Точно дом какой-то, который свободен от постоя и должен обязательно отдаваться взаймы. И вот, как только узнают, что она Свободно? Сейчас же начнутся опять все эти пошлые, отвратительные ей теперь ухаживания. Сначала все эти господа, которые теперь, зная о ее любви к Чемизову и потому ни на что пока не надеясь, смотрят на нее равнодушными, почти презрительными глазами. Тогда сейчас же начнут опять эту обидную, унизительную для нее, как для женщины, какую-то словно охоту на нее, скачку с препятствиями в ожидании первого приза, как говорит Милочка. И все ведь это делается под видом восхищения, поклонения и чуть ли не даже не служения святому искусству. «Ах, знает она это поклонение искусству! И разве им она нужна? Нужно ее имя, нужен эффект и успех, который приятно бы щекотал соболюбие. Нужно, чтоб другие знали, удивлялись бы и говорили. А Н.Н., представляете, ведь с Леонтьевой...» Неужели с Леонтьеву, будь она точно такая, как и теперь, но только неизвестной актрисой, а просто какой-нибудь госпожой Сидоровой или Карповой, разве предпринимались бы тогда все эти облавы на нее? Кому она понадобилась бы? Не было бы никакого шику добиться ее внимания. И это вместо того, чтобы стать женой человека». который действительно любит ее, которого боготворит сама она, вместо того, чтобы с чистой, спокойной душой, радостной и гордой идти с Ним рука об руку всю жизнь и сознавать всегда достойное Его любви, Его уважения, Его доверия, а главное знать, что Он уже совсем и на всю жизнь ее, что никто – и ничто не может уже отнять его от нее, чтобы даже он сам не мог уйти и бросить ее, как может это сделать теперь, как только пройдет любовь. Боже мой, но о чем же я говорила на себе, изумлялась сама, зачем создает себе всю эту муку, придумывает разные препятствия, когда все это в сущности так просто, так легко, ну, конечно». Что может быть проще? Они обвенчаются, и кончится эта мука, эти сомнения, и они оба, наконец, успокоятся и отдохнут тогда в полном настоящем счастье, которое уже ничто не будет отправлять. Но через миг она вспоминала опять, что для этого, прежде всего, надо бросить сцену. И снова Ужас и тоска охватывали ее, и она бессильно опускала голову на подушке и лежала так в каком-то оцепенении, глядя широко раскрытыми глазами в темноту комнаты, в которой неясно обрисовывались контуры предметов. «Ну хорошо», — говорила она себе опять, — «положим, что я оставлю сцену и выйду за него. Разве будет это тем полным счастьем, каким я воображаю его теперь? Разве...» «Я могу забыть сцену, разве не буду всегда рваться назад к ней, всегда сожалеть и раскаиваться, что бросила её? Конечно, буду, буду и буду, и только отравлю этим жизнь». И ему, и себе. Или наоборот, предположим, что я разойдусь с ним и останусь на сцене. Но разве я могу забыть его? Разве не буду всегда рваться назад к нему, к его любви? Да я возненавижу и саму сцену за то, что бросила ее для него. Точно так же, как очень может быть, что возненавижу его, если для него брошу сцену. Но предположим, даже самое что все останется так же, как теперь. То есть, что мне останется... И сцена, и он. Разве могу я быть спокойна по-прежнему, как была спокойна до него? Разве этот разлад самой собой прекратится? Конечно, нет, потому что для сцены нужно, чтобы я всегда была свободна, чтобы я всегда беспрепятственно и независимо располагала собой и всецело принадлежала ей. А ему нужно, чтобы я именно не была свободна. чтобы я зависела прежде всего от него, принадлежала бы более ему, чем сцене. Значит, сцена и артистка во мне все-таки будет неудовлетворена. Да не только он, но даже я сама, разве я не рвусь в сущности к тому же самому? То есть... чтобы совсем принадлежать ему, чтобы он всю свою очередь вполне, без всяких помех, принадлежал мне. Неужели же актриса не только не должна выходить замуж, но не может любить?» так, как люблю теперь я, и как могут любить все другие женщины, любить, желая отдать дорогому человеку всю душу, посвятить ему всю жизнь. Когда были мои увлечения, эти пошлые жалкие увлечения, они мне ни в чем не мешали, потому что я знала твердо и ясно. что прежде всего сцена, а потом уже все остальное, и что никакого даже вопроса, ни одной минуты колебания не могло быть в этом выборе. «А теперь моя любовь, моя прекрасная, очищаю меня саму в собственных глазах. Любовь моя мешает мне, связывая меня на каждом шагу, потому что я прежде всего стремлюсь связать себя с ним». Стремлюсь только как можно чаще быть с ним, видеть его. И почти каждая моя мысль, каждое желание прежде всего принадлежит ему, а потом уже всему остальному. Брак, брак. Да разве этот брак заключается для меня только в том, что меня обведут с ним вокруг аналое, что люди, общество признает нас супругами. Брак этот во мне, в моей душе, в моей любви к нему». Брака церковного, признанного, еще не существует между нами. А разве я не такая же в сущности жена ему? Разве не пошла бы я теперь за ним в Сибирь, на каторгу? Разве вся моя жизнь не принадлежит ему, и разве я тогда буду больше любить его? Значит, брак в сущности, брак нравственный уже существует между нами и мешает моей Деятельности так же, как мешал бы и брак, действительный, И вот я верчусь, как белка в колесе, и не могу найти выхода. Или хоть спокойствие, по крайней мере. Да и никогда не найду их, потому что, конечно, можно было бы соединить благополучное и то, и другое вместе, и его, и сцену. Но для этого надо совсем иное отношение, или к сцене, или к... любили, или, вернее, и к тому, и другому вместе. А я этого не могу, значит, для меня и выхода вместе с выходом и выбора быть не может. А между тем я все-таки должна найти этот выход и сделать этот выбор. И в этом-то весь ужас и мука моего положения. Ольга чувствовала сама, как не хватает ей характера. В ней как бы поселились два порющихся, враждебных друг другу существа и не давали ей покоя, мучая ее, как только может мучить человека какая-нибудь забившаяся в голову болезненная, гнетущая все существо мысль, которое даже во сне давит ее тяжелым кошмаром. Если бы сцена продолжала давать ей, как давала прежде, одни только радости успеха, то положение ее было бы... гораздо проще, потому что оставить ее казалось бы ей окончательно, невозможным. Но сцена нынешнего года давала ей гораздо больше огорчения и разочарования, утомляя и раздражая ее интригами и неприятностями, и потому Чемизом, в любви которого было для нее пока еще больше радости, чем огорчения, невольно сильнее привлекал ее к себе, и она невольно сравнивала вечное волнение сцены с той спокойной жизнью, которая могла бы открыться ей с ним. Ко всему этому внутреннему разладу с собой прибавилось еще одно обстоятельство, еще больше смущавшее ее. Дело в том... что Барсуков задумал предпринять артистическое турне и настойчиво звал Ольгу ехать вместе с ними. Он почти и придумал-то его исключительно для неё, и потому решил ждать ее до последнего дня. И, набирая всю труппу, оставлял свободным только ее место в надежде, что она все таки еще надумает и поедет с ними. «Ах, сделай милость!» «Кончай с кем-нибудь скорее!» — нетерпеливо сказала Ольга, когда он опять уже на святой чуть ли не в двадцатый раз заговорил с ней об этом. «Я тебе сказала, что не поеду, и не поеду. Чуже же ты продолжаешь мучить меня своими приставаниями?» Она, конечно, еще лучше его знала, как это путешествие было бы ей полезно. как освежила бы, подняла бы снова ее упавшую энергию, которая именно теперь была так нужна. Но, но точно так же она прекрасно знала и то, что никогда не решится уехать От Чемизова на три месяца, и потому просьбы и убеждения Барсукова только раздражали ее. — Ну что же, — сказал Барсуков прямо, все равно, я еще чуть, чуть не с половиной трупы в Москве окончать придется, заодно уж из Раевской там же покончу, если ты окончательно не поедешь». Может, на мое счастье ты еще и надумаешься. Он собирался выехать на другой же день по окончании сезона. У него все было готово, и задержка была только Ольге. Он нарочно для Ольги, чтобы еще больше заманить ее, пригласил нескольких артистов из Московского театра, которые... должны были дожидаться их в Москве, чтобы оттуда уже ехать все вместе дальше на юг России. Сезон в этом году был очень короткий и кончался почти тотчас же вслед за Пасхой. То, с одной стороны, Барсукову было очень удобно, а с другой беспокоило его, что он не успеет за это время уговорить Ольгу.